Студия «Ардис» представляет Чарльз Диккенс «Колокола. Волшебный рассказ о колоколах, звонивших при конце Старого года и возвещавших начало нового». Читает Николай Орловский. Глава первая На свете весьма мало людей, которые охотно согласились бы переночевать в церкви. По моему мнению, крайне необходимо, чтобы тот, кто пишет какой-нибудь рассказ, и тот, кто читает этот рассказ, с самого начала понимали друг друга. И на этом основании я прошу моего благосклонного читателя обратить внимание на то, что я не имею в виду специально тех или иных людей, не говорю о молодых людях или о стариках, в особенности о бедных или о богатых людях, а о всех людях вообще, будь они молоды или стары, высокого или низкого роста, находятся ли они еще в младенческом возрасте или же на склоне своих лет. Да, я опять-таки повторяю, что весьма немного людей, которые охотно согласились бы переночевать в церкви. Я не скажу, чтобы люди никогда не спали в церквах, Напротив, бывало не раз, что они засыпали в них днем в теплую погоду, во время проповеди пастора. На это с их стороны решимости не требовалось, но я сомневаюсь в том, чтобы кто-нибудь решился провести всю ночь в церкви один, совершенно один. Если кому-нибудь угодно будет поспорить со мной, то я докажу ему самым блестящим образом на деле, что я прав». Пусть противник мой пожалует ко мне в бурную зимнюю ночь и отправится со мной на какое-нибудь запущенное кладбище. Пусть он войдет в кладбищенскую церковь и позволит мне запереть себя в ней на всю ночь. Если ему это доставит удовольствие, то я против этого ничего не имею. Когда в ночную пору дует ветер, он производит крайне неприятные впечатления, в особенности же, если находишься в таком здании, как церковь. Когда он завывает и стонет, невидимой рукой рвет ставни и двери и старается проникнуть в каждую щель, то поневоле делается жутко. Когда же он заберется через какое-нибудь отверстие внутрь храма, тогда он начинает стонать и выйти еще громче, как будто только случайно попал сюда, заблудился и не знает, как ему выйти отсюда». Он начинает искать выхода и принимается ходить по боковым пределам храма. Затем проходит между колоннами и задевает за струны органа. Но, не удовлетворившись этим, несется дальше под крышу церкви и дует с такой силой, что кровельная стропила рискует ежеминутно обрушиться. После этого он как бы в отчаянии бросается на каменный пол храма. а затем с глухим воплем спускается в находящиеся внизу склепы. Проведя некоторое время внизу, он потихоньку возвращается снова наверх и принимается читать надгробные надписи. При чтении иных он злобно хохочет, а при чтении других жалобно воет и стонет. Когда он носится вокруг алтаря, впечатление получается не менее страшное. Тут уже ветер поет дикую, немелодичную песнь об ужасных бедствиях, о совершенных убийствах и о почитании ложных богов. Он поет о том, что ежечасно происходит на свете, несмотря на то, что в храмах на самом виду висят скрижали закона, которые каждый, кто находится в церкви, должен видеть и прочесть, что на них написано. Скрижали эти имеют такой красивый, такой чистый вид, тогда как на самом деле они запятнаны уже много-много раз. <звы> Сохрани, Господи, находиться в полночь одному в церкви в то время, как ветер воет и свистит вокруг здания. И как приятно сидеть в такую ночь дома, в теплой комнате у камина. Тогда и вой ветра кажется гораздо менее страшным и не производит такого неприятного впечатления. Но где сильнее всего бушует ветер, так это на колокольне. Тут уж он дует совершенно свободно. Здесь он поднимается и спускается по витой лестнице, приводит в движение скрипящий флюгер и всеми силами старается снести колокольню, которая, находясь на самом верху, еще более подвержена его буйным порывам. В том месте, где висит колокол, где все, что находится в нем железного, покрылось ржавчиной, где медные и свинцовые листы как бы съежились от влияния атмосферы, где ступеньки лестницы трещат, где в углах между ветхими дубовыми балками птицы вьют себе гнезда, где все постепенно покрывается серой пылью, где полосатые пауки, расположившись у самой перекладины, на которой повешен колокол, лежат себе спокойно в сотканной ими паутине или же бегают взад и вперёд по своим воздушным замкам, ничуть не боясь потерять равновесие, Или же заметив грозящие им откуда бы то ни было опасность, быстро сползают на пол и приводят в движение все свое громадное количество ног, чтобы спасти свою жалкую жизнь. Вот где ветер может разгуливать себе на свободе, когда и сколько ему нравится. Да, наверху на ветхой церковной колокольне, находящейся вдали от городского шума и света, и как будто упирающиеся в несущиеся по небу облака, В ночную пору должно быть крайне жутко. А те колокола, о которых я, мой благосклонный читатель, имею намерение тебе рассказать, находились как раз на такой высокой колокольне, какую я тебе только что описал. Это были старые-старые колокола. Они были много столетий тому назад освящены каким-то епископом. Но так как подлинные документы относительно их освящения давным-давно затерялся, то естественно, что никто не знает их имени. У этих колоколов, без сомнения, были и крестный отец, и крестная мать, как это всегда бывает при крещении. Я очень сожалею, что меня не приглашают в крёстные отцы к колоколу. Я был бы несравненно более доволен, если бы мне пришлось быть восприемником колокола, чем мальчика, так как я не брал бы на себя такой большой ответственности. На них в былое время были и серебряные украшения, но восприемники их давно уже лежали в гробах, а серебряные украшения Генрих Восьмой велел расплавить. И таким образом висели они на колокольне без имени и без украшений. Но висели они не безмолвно. Напротив, звон этих колоколов был ясный, чистый, приятный и сильный. Он разносился по ветру очень далеко. Колокола эти были чрезвычайно тяжелые и настойчивые. Если они не желали, чтобы звон их доносился по ветру в ту сторону, куда дул ветер, то они упорно молчали и не поддавались его силе. Очень часто случалось, что ветер дул в одну сторону, а звон колоколов раздавался в совершенно противоположной стороне. Если они желали, чтобы какая-нибудь мать, сидящая у кровати своего больного ребенка, или же жена моряка, находящегося в плавании и с нетерпением ожидающей его возвращения, слышала их звон, то они звонили так сильно, что заглушали даже вой самого сильного северо-западного ветра. По крайней мере, так нам рассказывал Тоби Век. «Имя его было Тоби». хотя некоторые называли его Троттивек, Надо полагать, что имя, которое ему было дано при крещении, было Товий. В точности я этого не знаю, так как метрического свидетельства его я не видел. Подобно тому, как колокола были освящены в свое время, так и Товий был самым законным образом окрещён в свое время, но, вероятно, не с такой торжественностью, как колокола. и, разумеется, не при таком великом стечении народа. Я не сомневаюсь в том, что Тоби Век говорил правду, когда уверял, что колокола заглушали вой самого сильного северо-западного ветра. Тоби Век никогда не лгал. И поэтому я смело повторяю то, что он сказал, и держу его сторону, хотя он никто иной, как посыльный. Да, Тоби был посыльный, он в продолжении целого дня стоял у дверей церкви и ждал, когда его кликнут и дадут ему какое-либо поручение. Нельзя сказать, чтобы профессия, которую он избрал, была из легких. Место, которое Тоби выбрал для своей стоянки, было крайне неудобное в том отношении, что там было страшно ветрено. Тоби век знал. что в зимнюю пору, стоя на морозе на этом месте, можно было запастись и гусиной кожей, и синим носом, и что с успехом можно было отморозить себе все пальцы на ногах. В иные дни у несчастного Тоби положительно зуб на зуб не попадал от холода. Казалось, будто холодный восточный ветер нарочно прилетел сюда с самого отдаленного края света только ради того, чтобы дуть изо всей силы на Тоби. В тех случаях, когда ветер настигал Тоби раньше, чем он рассчитывал его настигнуть, он, промчавшись дальше за угол, тотчас возвращался снова обратно к Тоби и дул на него с такой силой, как будто он желал ему сказать «А, -а, -а вот ты где!». Тогда уж положение Тоби делалось прямо-таки невыносимым. Белый передник его взлетал ему на голову, как непослушному мальчишке его рубашонка, и он тщетно старался опираться на тоненькую палочку, которая была у него в руках. Ветер толкал его то в одну сторону, то в другую. Он теребил его, трепал ему волосы и всеми силами старался столкнуть его с ног. Можно считать положительно за чудо, что ветер ни разу не унес Тоби с места его стоянки и не заставил его лететь куда-нибудь в неведомый ему край. Где на жителей с облаков на землю валятся лягушки и улитки. Жители той страны были бы крайне удивлены его появлением, так как о посыльном они, наверное, не имеют ни малейшего понятия. Но несмотря на то, что ветер обращался с Тоби таким жестоким образом, он все-таки любил ветреную погоду. Это факт Борьба с ветром доставляла ему развлечение, и требовала с его стороны некоторого внимания. Иначе он положительно бы не знал, как ему провести время, пока ему приходилось стоять и ждать какого-либо поручения, за исполнение которого он мог заработать каких-нибудь шесть пенни, не больше. После борьбы с ветром и после того, как он хорошенько проголодался, он чувствовал себя всегда гораздо бодрее. Сильный мороз и метель также доставляли Тоби, по его словам, удовольствие, хотя очень трудно себе представить, какого рода наслаждение он при этом испытывал. Тоби Век дошел даже до того, что подчеркивал в календаре красным карандашом те дни, в которой шел особенно сильный снег или град, или в которой ветер бушевал особенно сильно, и мороз был особенно силен. Он делал из таких дней табельные дни. Самым злым врагом его была дождливая погода. Холодная, мозглая, дождливая погода окутывала его как бы в сырой плащ, Единственный плащ, которым Тоби владел, но без которого ему было бы несравненно приятнее обходиться. Но вот какие дни приводили Тоби в отчаяние, это те, когда ни на минуту не переставал лить частый, мелкий дождь, когда на улицах стоял такой густой туман, что Тоби едва мог дышать. Когда люди бегали взад и вперед с открытыми дождевыми зонтиками, и на узких тротуарах наталкивались друг на друга, причем зонтики в их руках вертелись во все стороны наподобие вертушек. И орошали, как владельцев зонтиков, так и всякого, кто находился поблизости от них, холодными дождевыми каплями. Когда из водосточных труб и желобов с шумом вытекала вода, когда с выдающихся карнизов церкви на Тобе кап-кап-кап падали крупные капли дождя, превращая в самое короткое время в гнилую массу ту кучу соломы, на которой он стоял. Вот в такие-то дни Тоби обыкновенно искал защиты от непогоды в одной из ниш церковной стены. Убежище это приносило ему довольно мало пользы, так как углубление в стене было не шире, чем тень от маленькой тросточки, падающая на землю при солнечном свете. Тоби иногда подолгу стоял в углублении стены и с кислой физиономией ожидал более благоприятной переменной погоды, но не дождавшись ее, он снова выходил из своего убежища и с целью обогреться, по крайней мере, раз двадцать принимался ходить взад и вперёд мимо церкви. После этого он делался несколько веселее и в лучшем расположении духа возвращался снова в церковную нишу. Вследствие того, что Тоби так быстро бегал, он заслужил кличку Тротти. To trot у англичан значит быстро бегать, бегать рысью. Быть может, Тоби бегал бы еще быстрее, если бы он этого желал, но он находил, что ему быстрее бегать вовсе не следует. Судя по этому, можно было бы вообразить будто обязанность, которую Тоби исполнял, была ему вовсе не по вкусу. Такое предположение оказалось бы совершенно неправильным. Если бы Тоби запрещено было быть посыльным, он, наверное, бы захворал. Слег бы в постель и, в конце концов, бы умер. Несмотря на то, что он, бегая по улицам и в дождь и в слякоть, частенько попадал в грязь по самое колено, несмотря на то, что если бы он ходил медленнее, он не уставал бы так ужасно, он охотно переносил все свои муки и ни за что на свете не решился бы переменить свою профессию. Тоби был на вид маленький худенький, слабенький и старенький человек, а между тем в душе он был Геркулесом. Он зарабатывал свой насущный хлеб с удовольствием, и ему доставляло громадное наслаждение думать, что то, что он себе добывал, он был очень беден, так как получал крайне скудное вознаграждение, добыто им честным трудом. Если ему давали какое-нибудь поручение снести посылку или письмо, и он получал за это один шиллинг или восемнадцать пени, он тотчас становился и добрее, и веселее. Когда он пускался в путь и ему случалось издали заметить почтальона, шедшего впереди его. Он тотчас принимался кричать: Эй, берегись! В полной уверенности, что если почтальон не посторонится, он, Тоби, непременно сшибет его с ног. Тоби не допускал мысли, чтобы кто-нибудь мог ходить быстрее, чем он, так же точно, как он не допускал возможности, чтобы кто-нибудь мог носить более сильные тяжести, чем он. Такой ярый ходок, как Тоби, не мог долго оставаться на месте, даже в сырую и неприятную погоду. И если он не имел никаких поручений, то он все-таки ходил взад и вперед для того, чтобы обогреться. Он топал ногами, оставляя глубокие следы в густой грязи, которую он месил своими поношенными сапогами, тер окоченевшие руки и дул в ладоши, стараясь согреть своим дыханием пальцы, так как его серые тоненькие старые рукавицы еле-еле прикрывали его руки и совсем не защищали их от холода. Взяв палку в руки и не обращая внимания на погоду, Тоби бегал себе с согнутыми коленями взад и вперед по улице. Даже в то время, когда Тоби посматривал на колокола, висевшие на колокольне церкви, он не стоял спокойно на одном месте, а все расхаживал взад и вперед. А между тем он часто, по крайней мере, несколько раз в день устремлял на них свой взор. Эти колокола были его товарищами, они были близки его сердцу, и он крайне интересовался ими. Когда колокола звонили, Тоби тотчас поднимал голову и, глядя на них, прислушивался к их звону. При этом его крайне интересовала мысль, каким образом колокола звонили, когда никто их не приводил в движение, и из какого металла состояли языки колоколов. Быть может, эти колокола интересовали его так сильно, потому что они наводили его на различные сравнения. Он находил, что его существование имело много общего с существованием этих колоколов. Они так же, как и он, должны были выносить и бурю, и дождь. Они также видели лишь наружную сторону красивых богатых домов той улицы, где находилась церковь, тогда как внутрь дома они, равно как и Тоби, никогда не попадали. Огонь, пылавший в каминах и на очагах, также привлекал их внимание, но также не согревал их. До них также из дверей домов и из калиток дворов в которых находились кухни, доносился чудный аромат вкусных кушаньев. У многих окон домов от времени до времени показывались лица, иногда хорошенькие, молоденькие, а иногда некрасивые и старые. Но Тоби точно так же, как и Колокола, не знал, что это за лица, кому они принадлежат, знают ли люди, которые выглядывали из окон на улицу, о его существовании, И сказали ли они когда-нибудь про него доброе слово? Все эти мысли занимали Тоби в то время, как он без всякого дела стоял на улице и глазел на колокола. Тоби не был казуистом. Во всяком случае, он не принадлежал к числу глубоких мыслителей. И поэтому я не скажу, чтобы он при первоначальном знакомстве с колоколами занимался бы особенно глубокими размышлениями по поводу их. но он возымел к колоколам особенную симпатию, и поэтому не мудрено, что мысли его постепенно все больше и больше сосредотачивались на них. Могу сказать только одно, что, подобно тому, как организм Тоби постоянно работал, несмотря на то, что Тоби и не думал об этом, и его пищеварительные органы делали свое дело, не обращая внимания на то, знает ли Тоби о том, какого им это стоит труда, или же он находится в полнейшем неведении относительно того, что происходит внутри его тела. Таким же образом и мозг его работал совершенно помимо его воли и приводил в движение все его мысли, направляя их главным образом на один предмет — на колокола. Таким образом Тоби, сам того не замечая, начал питать все большую и большую привязанность к колоколам. Не думай, любезный читатель, что я преувеличиваю, сказав, что Тоби чувствовал к колоколам привязанность. То, что он чувствовал, была не только пустая привязанность. Это была любовь и какая-то особенная любовь, которую скорее можно было бы назвать благоговением. Тоби был человек простого ума. Он не вдумывался в то, что представлялось его воображению. По его мнению, в колоколах было что-то таинственное. Звон их очень часто доносился до слуха Тоби, но ясно разглядеть их он не мог, несмотря на то, что он с глубоким уважением устремлял свой взор на колокольню. Ему казалось, что колокола висят замечательно высоко и что они находятся на громадном отдалении от земли. Но между тем Тоби ясно слышал дивную мелодию, и при звуке этой мелодии ему казалось, будто его манил на колокольню какой-то особенный голос. Но, несмотря на все это, Тоби крайне возмущался, когда до него доходили толки о том, что колокола эти заколдованы, так как он волей-неволей должен был бы допустить мысль, что они имели какое-либо сношение со злыми духами. Тоби ни за что бы не решился заподозрить колокола в сношении с какой-либо темной силой. Одним словом, суть дела в том, что звон колоколов доносился до слуха Тоби очень часто, тогда как он никогда не замечал, чтобы кто-либо приводил их в движение. И сколько раз Тоби не поднимал головы и не глядел с разинутым ртом на колокольню, он все равно не мог понять, каким образом происходило то, что они звонили. Частенько Тоби глазел на колокольню до тех пор, пока у него начинало сводить шею. и ему приходилось после этого несколько раз бегать взад и вперед по улице для того, чтобы освободиться от недуга, который он сам себе наживал. В холодный зимний день Тоби занимался именно этим делом, то есть, поглазев довольно долго на колокольню, принимался посредством быстрой ходьбы разминать свои окоченевшие от холода члены и старался привести свою сведенную шею в более нормальное состояние. После того, как он походил несколько минут взад и вперед, часы на башне пробили двенадцать. Бой этих башенных часов напоминал собой жужжание большой пчелы. Но не жужжание обыкновенной пчелы, а жужжание королевы пчел или, иначе говоря, пчелы-великанши. «А, полдень, обеденное время», — сказал Тоби про себя, продолжая ходить взад и вперед около церкви. Нос Тоби был чрезвычайно красен. и веки его чрезвычайно красные, и он постоянно моргал глазами и поднимал плечи как можно выше, так что они доходили чуть ли не до самых его ушей, а ноги его положительно окоченели от холода. Одним словом, Тоби казалось, будто его собственная температура находилась на точке замерзания. «А, время обеда», — повторял Тоби, ударяя себя в грудь своей рукавицы с правой руки — как бы желая наказать свою грудь за то что она так озябла а, -а, -а. затем он снова молча принялся расхаживать все на свете идет своим порядком начал тоби снова разговор с самим собой но вдруг он замолчал и с видимым интересом и беспокойством ощупал нос свой во всю его длину На это у него потребовалось немного времени, так как нос его был крайне незначительного объема. «Я уж испугался, я думал, что у меня нет больше носа», сказал Тоби и продолжал свою прогулку. Но, к счастью, я ошибся, он на месте. Положим, что я не мог бы быть на него в претензии, если бы ему вздумалось меня покинуть и совершенно отмерзнуть, так как его служба у меня весьма тяжелая. Он обязан подвергаться самой дурной, самой холодной погоде. И, несмотря на это, он даже не может рассчитывать с моей стороны на какое-либо вознаграждение. Я даже не нюхаю табак. Стало быть, ничем не могу попотчивать его. Да, моему бедному носу живется нелегко. И если ему и приходится порой наслаждаться чудным запахом какого-нибудь вкусного кушания, так уж отнюдь не из моей кухни, а из кухни совершенно незнакомых ему людей. Мысль об аромате, который распространяют вкусные кушания, навела его на его первоначальную мысль, которую он собирался громко высказать в словах, но не высказал, вообразив, что он отморозил себе нос. «Все на свете идет своим порядком», — продолжал Тоби начатый с самим собой разговор. И каждый день приносит с собой и полдень, иначе говоря, обеденное время. А между тем нельзя сказать, чтобы полуденный час приносил с собой и полуденный обед. Это весьма печально. Весьма неприятно, что полуденное время не приносит вместе с собой и полуденного обеда. Вот в этом-то и заключается разница между полуденным временем и полуденным обедом. потому что время аккуратно повторяется, а обед не всегда приходит вовремя. А иногда даже вовсе не приходит. Я долго, долго думал, пока наконец додумался до этой гениальной идеи. Не знаю, не напечатать ли мне в газетах статью касательно этого вопроса, а, быть может, еще лучше, если я сообщу эту мысль какому-нибудь знатному лицу. А то лицо скажет по этому поводу речь в парламенте. Хотя Тоби и подшучивал над самим собой, он вместе с тем серьезно покачивал головой, как бы желая этим показать, что он вовсе не верит в справедливость своих собственных слов. «Да-да, газеты», — продолжал Тоби. «Чего только не печатают в газетах и чего только не говорят в парламенте. Вот последний номер газеты». Сказал он, вынимая из кармана грязный лист газеты и держа его далеко от себя на протяжении длины всей своей руки. «Вот этот номер полон различных пустых заметок. Полон заметок. Я прежде ужасно любил читать газеты», — продолжал Тоби, складывая газету и кладя ее в карман. «Теперь же я чувствую к ним положительное отвращение. Я их боюсь, право, боюсь». Я не знаю, что только станет с нами, бедными людьми. Дай-то Бог, чтобы Новый год принес нам что-нибудь хорошее, чтобы для нас настало менее тяжелое время. «Отец! Отец!» — послышался вблизи чей-то мягкий голос. Но Тоби не слышал, что его зовут, и продолжал себе бегать взад и вперед по улице, то глубоко о чём-то думая, то разговаривая с самим собою. «Мне кажется, что мы не умеем ни избирать себе верного пути в жизни, ни действовать так, как бы нам следовало действовать, а вместе с тем и не умеем отстаивать наши права, когда это требуется», — сказал Тоби. Что касается лично до меня, то хотя я и не получил выдающегося школьного образования, меня всегда очень интересовал вопрос, какая цель нашего существования на Земле. Должны ли мы приносить кому бы то ни было пользу, или же мы просто гостим на этой земле без всякого дела. Порой мне думается, будто на нас лежат известные обязанности, а порой мне кажется, что нам положительно здесь делать нечего, и что мы просто втерлись сюда. Случается, что я думаю-думаю, но в конце концов дохожу до того, что сам уже не понимаю, что мы за существа, добрые или злые. Нас обвиняют в гадких, бесчестных поступках, а мы полагаем, что мы много трудимся и что мы приносим своей деятельной жизнью друг другу громадную пользу. Между тем мы подвергаемся постоянной критике и терпим всевозможные обиды, и мы не можем не заметить, как тот или другой из наших собратьев сторонится один от другого. В газетах появляются относительно нас различные статьи, Нас бронят, нас хвалят. Встречается и то, и другое. А что касается до Нового года, о котором в настоящее время толкуют все газеты, сказал Тоби грустным голосом, то я не знаю, чего нам ждать. Ну, положим, что я чрезвычайно вынослив. Положим, что я выносливее, чем другие люди, так как я очень сильный. Я силен, как лев». Положим, что мы действительно такие дурные существа, какими нас стараются выставить. И положим, что мы не заслуживаем счастья встретить Новый год. Положим, что мы во что бы то ни стало желаем втереться. «Отец, отец, да остановись же на минуту!» — послышался снова тот же мягкий голос. В этот раз Тоби услышал, что его зовут, и вздрогнул. Он остановился. и, изменив направление своего взгляда, который он устремил было вдаль, как бы желая им обнять весь наступающий Новый год, направил его прямо пред собой и увидел совсем близко около себя свою собственную дочь. Он пристально взглянул ей в глаза, в эти чудные черные глаза, в глубину которых, казалось, никто на свете не был бы в состоянии проникнуть. Да, это были чудные глаза. Блестящие глаза. Глаза, в которых тот, кто в них всматривался, мог видеть свое собственное отражение, как в зеркале. Глаза эти не сверкали беспрерывно и не перебегали от одного предмета к другому, а напротив смотрели спокойно и серьезно. Блеск этих глаз можно было сравнить с лучом солнца. Он действовал так же благотворно на всякого, кому приходилось его созерцать. В этих глазах можно было прочесть твердую уверенность в грядущее счастье. В них можно было прочесть веру в будущее, в веселое будущее, несмотря на то, что глаза эти в продолжении 20 лет видели лишь нищету, и день и ночь были устремлены на работу. Когда Тоби встретил взгляд этих чистых, ясных глаз, ему казалось, будто он прочел в них. «Мне кажется, что у нас на свете много дела, очень много дела, и что мы здесь отнюдь не лишние». Тротти поцеловал губки, принадлежавшие тому же лицу, которому принадлежали и чудные глазки, и взял хорошенькое личико в руки. «Ну, здравствуй, моя малютка», — сказал Тротти. «Что нового? Я не ожидал тебя видеть здесь сегодня, моя дорогая Мэг». «Да я и сама не думала, что мне удастся прийти к тебе сегодня, отец», — сказала девушка, ласково кивнув отцу головой и ласково ему улыбаясь. «А между тем я все таки пришла к тебе и не одна, не одна. Уж не хочешь ли ты этим сказать, что ты...» Начал было Тротти, с любопытством поглядывая на корзинку с крышкой, которую девушка держала в руках. «Взгляни только сюда, дорогой папа!» — перебила его девушка. «Понюхай-ка, чем тут пахнет!» Тротти хотел поспешно открыть крышку, но дочь его положила на нее руку, и, лукаво поглядывая на отца, не позволяла Тротти взглянуть в корзинку. «Нет, нет, нет», — сказала она, поддразнивая отца, как ребенок. «Имей терпение! Я хочу, чтобы ты угадал, что тут такое!» Чем дольше ты будешь гадать, тем лучше для тебя. Ты будешь знать, что у тебя наслаждение еще впереди. Я открою тебе чуть-чуть крышку». И она открыла крышку с такой осторожностью и говорила так тихо, как будто она боялась, что то, что находится в корзинке, может слышать ее слова. «Вот так, ну теперь скажи мне, что тут такое». Тоби быстро сунул нос в маленькое отверстие, образовавшееся между крышкой и краем корзинки, и воскликнул в восторге. «О, да тут что-то горячее!» «Даже очень горячее», — сказала Мэг. «Ха-ха-ха! Страшно горячее!» «Ха-ха-ха!» — -ха", в свою очередь засмеялся Тоби и сделал прыжок. «Стало быть, страшно горячее!» «Ну, что это, папа?» — спросила Мэг. «Ты все еще не угадал, что тут такое. А между тем ты мог бы узнать по запаху, что у меня в корзинке. Раньше, чем ты не угадаешь, что я тебе принесла, я не выну пакеты из корзинки. Не торопись только, имей терпение. Я приподниму крышку еще выше. Вот так. Угадай теперь. Теперь тебе еще удобнее, еще легче угадать». Казалось, что молодая девушка положительно боялась, как бы отец не угадал слишком быстро, что у неё в корзинке. Она то держала ее перед отцом, то отдергивала ее от него. Она поднимала кверху свои хорошенькие плечи, закрывала себе рукой то ухо, которым она стояла к отцу, как бы надеясь таким образом пропустить мимо ушей ответ отца, и все время не переставая смеялась. Между тем Тоби нагнулся и, положив на каждое колено руку, принялся усердно обнюхивать корзинку. При этом исхудалое лицо его все веселее и веселее улыбалось, как будто он вдыхал в себя не запах кушания, а веселящий газ. «О, да тут должно быть что-нибудь чрезвычайно вкусное», — сказал Тоби. «Уж не колбаса ли это?» «Нет, нет, нет», — воскликнула Мэг в восторге. «Колбаса! Как бы не так! Не угадал, не угадал!» «Да, действительно, это не колбаса», — сказал Тоби, снова сунув нос в корзинку. «Тут должно быть что-нибудь понежнее. Ах, как вкусно пахнет! Как вкусно!» «С каждой минутой запах делается все приятнее и приятнее». Порой мне кажется, будто это телячьи ножки. Но нет, это не может быть. Телячьи ножки не пахнут так сильно, не правда ли? Ведь это не телячьи ножки. Мэг была в восторге. Отец ее был так далек от мысли о том, что на самом деле помещалось в корзинке. Он гадал крайне неудачно. «Быть может, это печёнка?» спрашивал Тоби как бы самого себя. «Нет, это не может быть печёнка. Для печёнки запах слишком нежный». «Поросячьи ножки?» «Нет, поросячьи ножки пахнут гораздо сильнее. Если бы это были петушьи головки, то от них запах был бы крайне резкий. Быть может, сосиски?» «Нет». «Это не сосиски. Я тебе скажу, что это такое. Это потроха!» — воскликнул он громко. «Нет, это не потроха!» — сказала Мэг, весело смеясь. «Нет, это не потроха!» «Да о чём же я думаю?» — воскликнул Тоби, совсем выпрямившись. «Кажется, я скоро не буду знать, как меня зовут. Да ведь это рубцы!» Тоби не ошибся. Это были рубцы. И Мэг торжественно объявила отцу, что через полминуты он убедится, какие это удивительные рубцы. Она была уверена, что никто и никогда еще не приготовлял таких удивительных рубцов, как она. «Ну а теперь, отец, я тотчас примусь накрывать на стол». — сказала Мэг, принимаясь хлопотать около корзинки. «Я положила рубцы в тарелку, а тарелку завязала в носовой платок. И если я пожелаю употребить этот платок вместо скатерти и назову его скатертью, то ни один закон не может мне это запретить, не правда ли, папа?» «Я также думаю, дочь моя», — ответил Тоби. «Хотя я должен сказать тебе...» что в настоящее время у нас в силу входят такие законы, о которых я прежде не имел понятия. «А помнишь ли, папа, как я тебе недавно читала в газетах о том, что один судья сказал, что все мы должны непременно изучать законы? Ха-ха-ха, ну не смешно ли это? За каких умных образованных людей они считают нас?» «Да, моя дорогая, поверь мне, что если бы кто-нибудь из нас действительно в точности знал все законы, то он бы этим очень много выиграл. За таким человеком стали бы ухаживать, и каждый бы старался угодить ему, чтобы воспользоваться советом такого знающего человека. Он мог бы заработать большие деньги и жить себе припеваючи. Вся знать носила бы его на руках». «Я убежден в этом!» «Во всяком случае, этот человек съел бы такое кушание, какое я тебе принесла, с большим аппетитом, если бы оно пахло так же вкусно», — сказала Мэг, весело смеясь. «Поторопись, отец, я боюсь, чтобы твой обед не остыл. Я отварила тебе также несколько штук картофеля и советую тебе кушать его, пока он горяч. Вот тебе ещё полбутылки пива». «Где тебе накрыть на стол, папа? Между колоннами или на лестнице?» «Боже мой, какие мы важные господа! У нас на выбор целых два места!» «Сегодня я буду обедать на лестнице, моя девочка, так как нет дождя», — сказал Тоби. «А в дождливую погоду я предпочитаю обедать между колоннами. На лестнице в этом отношении удобнее, потому что можно сидеть на ступеньках. Но зато в дождь, «Тут обедать невозможно. Здесь образуется целая река». «Ну хорошо, стало быть, на лестнице», — сказала Мэг, хлопая в ладоши. Затем она принялась хозяйничать и через несколько секунд воскликнула. "Все готово, папа». «И как все аппетитно смотрит! Кушай, папа, кушай скорее». После того, как Тротти узнал, что находится в корзинке, Он, не двигаясь с места, рассеянным взглядом наблюдал за тем, что делала его дочь, и на все ее вопросы отвечал довольно коротко. Глядя на него, можно было думать, что он не обращает никакого внимания ни на свой обед, ни на дочь. Тогда как, напротив, молодая девушка в то время занимала все его мысли. Тоби имел такой рассеянный вид вследствие того, что он, следя глазами за дочерью, думал о том, как-то ей придется жить. Он сам не знал почему, но воображение его рисовало ему драму, в которой одна из главных ролей должна была выпасть на долю его любимец, его Мэг. Нежный и весёлый голос дочери заставил Тоби, наконец, оторваться от этих тяжелых дум, и он, как бы проснувшись после продолжительного сна, вздрогнул, Насильно заставил себя бросить все грустные мысли в сторону и, печально покачав головой, направился к тому месту, где для него был накрыт стол. В то время, как он собирался сесть, послышался звон колоколов. «Аминь», — сказал Тротти, снимая шляпу и взглянул вверх на колокола. «Ты говоришь «аминь», когда раздается звон колоколов, отец?» — спросила Мэг. «Когда они прозвонили, мне показалось, будто я слышу молитву, моя дорогая дочь», — ответил Тоби, садясь. «Если бы эти колокола могли произнести молитву, то я думаю, что это была бы чудная молитва. Они разговаривают со мной и рассказывают мне много интересного». «Как, отец? Что ты сказал? Колокола разговаривают с тобой». — воскликнула Мэг, смеясь и подавая отцу тарелку с рубцами, а затем ножик и вилку. «Ну, я должна сказать, это что-то особенное». «В таком случае мне только кажется, будто они со мной разговаривают», ответил Тоби, принимаясь с большим аппетитом за свою еду. «В сущности, разница невелика, слышу ли я на самом деле, что они говорят, или это мне только кажется». «Ах ты, господи!» — продолжал Тоби, указывая вилкой на колокольню и все более и более увлекаясь. Сколько раз я слышал, как колокола говорили мне. «Тоби-вэк! Тоби-вэк! Не унывай, Тоби! Тоби-вэк! тоби век, тоби Не унывай! Не унывай, Тоби!» Право, миллион раз, если не больше. Странно, а я никогда этого не слыхала. А между тем Мэг много раз слышала эти слова, так как Тоби повторял их постоянно. Когда мои дела идут плохо, сказал Тоби, так плохо, что хуже и представить себе невозможно, то я всегда слышу, как колокола говорят мне: "Тоби Век, Тоби Век, скоро все изменится к лучшему. Тоби Век, Тоби Век". скоро все изменится к лучшему и наверное так и будет сказала мэг своим мягким голосом но в то время как она говорила в голосе ее прозвучала какая то грустная нота совершенно верно сказал тоби они меня никогда не обманывают во все время своего разговора с дочерью тоби не переставал есть он резал и ел Он резал и пил, и жевал без устали. Он с жадностью накинулся сначала на рубцы, затем на картофель, затем снова на рубцы, затем снова на картофель. И ел и то, и другое с прекрасным аппетитом. Но когда он посмотрел на улицу, желая узнать, не ищет ли кто-нибудь посыльного, Он, пред тем, как продолжать свою еду, случайно взглянул на дочь, сидевшую как раз против него со скрещенными на груди руками и с видимым удовольствием следившую за тем, как ел ее отец. Взглянув на дочь, Тоби положил нож и вилку на ступеньки лестницы и сказал. «Прости, Господи, моя голубка, да почему же ты не остановишь меня и не скажешь мне, что я не что иное, как животное? отец?» «Ну да, разумеется», — сказал Тоби. «Я сижу себе приспокойно и ем и набиваю себе брюхо. А ты сидишь тут предо мной и ничего не кушаешь. Ты голодна, ты постишься, и у тебя и крохи во рту не было. Тогда как я...» «Я уж ела, папа», — прервала его дочь, смеясь. «Не беспокойся, я совершенно сыта и вовсе не постничала сегодня». «Пустяки», — возразил Тоби. Я никогда не поверю, чтобы ты могла в один день потратиться на два хороших обеда. Это невозможно. Я тебе верю в данном случае столько же, как если бы ты мне сказала, что Новый год начинается двумя днями сразу, или что у меня лежат в кармане золотые, которые я в продолжении всей своей жизни копил и которые я не желаю менять. «А между тем я все обедала», — сказала Мэг, подходя ближе к отцу. И если ты будешь продолжать кушать, то я тебе расскажу, где я обедала, и что я ела, и каким образом мне удалось принести тебе то, что я тебе принесла. Затем я расскажу тебе еще Нечто очень интересное. Тоби все еще не верил тому, что говорила ему дочь. Но Мэг смотрела на него таким спокойным, таким честным взглядом, и, положив ему руку на плечо, так настоятельно просила его продолжать есть, что он снова взял в руки нож и вилку и принялся за свое прежнее дело, хотя с меньшим удовольствием. Он ел гораздо медленнее и все время покачивал головой, как бы желая этим показать, что он вовсе недоволен самим собой. «Я обедала», — сказала молодая девушка после минутного молчания. «Я обедала?» «Вместе с Ричардом?» «Он обедал сегодня очень рано». он пришел ко мне в гости и принес с собой обед и мы он мы обедали вместе он угостил меня своим обедом тротти выпил глоток пива чмокнул губами и затем сказал о -ох", так как видел что дочь его ждет от него какого либо ответа и Ричард говорит папа Продолжала девушка и запнулась. «Что?» — говорит Ричард, — спросил Тоби. «Ричард говорит. Она снова запнулась. Однако твой Ричард говорит очень долго», — сказал отец. «Ричард говорит, папа», — решилась наконец сказать молодая девушка, устремив на отца свой светлый взор и дрожащим от волнения голосом, но вместе с тем выговаривая каждое слово вполне ясно и отчетливо. Ричард говорит, что так как год снова кончается, он не желает больше ждать. Он говорит, что он не надеется, чтобы дела наши когда-либо поправились. И поэтому он не желает дольше откладывать нашу свадьбу. Он говорит, что это неслыханная вещь, чтобы кто-либо откладывал свадьбу с года на год. Он говорит. что мы были до сих пор бедны и останемся бедными, но что теперь мы, по крайней мере, молоды и должны пользоваться нашей молодостью. Время летит незаметно, и прежде чем мы успеем оглянуться, мы уже состаримся. Он говорит, что если мы, бедные люди, будем ждать, пока мы разбогатеем, то нам придется идти уж не к венцу, а туда, куда пойдут все без исключения, в могилу папа. Молодая девушка говорила так убедительно, что даже более красноречивый человек, чем Тротти Век, не нашел бы тотчас, что ему ответить. Тоби же окончательно сконфузился и, не зная, что ему сказать, молчал. «И подумай, папа, как тяжело состариться и знать, что вот мы могли бы осчастливить друг друга и не сделали этого, что мы могли бы помочь друг другу и не помогли. «Ох, папа, как тяжело, любя друг друга, не быть вместе и постоянно скучать друг о друге и работать не друг для друга, а каждый для себя в отдельности, и при этом сидеть и стареть с каждым днем. Даже если бы мне впоследствии удалось забыть Ричарда, чего я, разумеется, никогда не сделаю, то и в таком случае, мой дорогой отец, ты должен согласиться, что жить без Ричарда с сердцем, полным любви к нему — одно мучение». прожить весь век и не испытать хотя бы одной минуты полного счастья. Минуты, о которой можно вспомнить в старости с наслаждением. Минуты, которые вознаградило бы нежное, любящее женское сердце за все испытанные им когда-либо тревоги. Это ужасно. Тротти все еще сидел спокойно и молчал. Мэг отерла платком глаза и затем продолжала более веселым тоном, то есть она то смеялась, то вздыхала, то вместе и смеялась, и вздыхала. «И вот что Ричард еще говорит, папа. Так как он имеет в настоящее время работу и надеется получить еще больше дела, и так как я люблю его уже три года, ах, он и не подозревает, что я люблю его еще гораздо дольше». то он настаивает на том, чтобы в первый день Нового года была наша свадьба. По его мнению, это самый счастливый день в году, и он уверен, что этот день должен принести нам счастье. Он назначил мне небольшой срок, не правда ли, папа? Но ведь ты знаешь, что денежные дела мне не приходится устраивать, и подвенечное платье мне не на что шить». Если бы я была знатной барышней, ну, это дело совсем иное. Не правда ли, папа? Вот что сказал мне Ричард, папа. Он пришел ко мне сегодня и говорил со мной таким серьезным и решительным тоном, в то время как лицо его выражало такую любовь и доброту, что я обещал ему идти к тебе, папа, и рассказать тебе весь наш разговор. А так как я сегодня утром совершенно неожиданно получила деньги за мою работу, И так как я знала, как плохо ты питался в продолжении всей этой недели, то мне хотелось приготовить тебе в некотором роде праздничный обед. Я очень желала, чтобы нынешний день был бы праздничным днём. И для меня, и для тебя. И я во что бы то ни стало хотела устроить тебе сюрприз. А между тем труды твои не увенчались успехом. Отец твой не ест, и куша не совершенно остыла. послышался чей-то голос. Слова эти произнес тот самый Ричард, о котором только что шла речь. Ни Тоби, ни дочь его не заметили, как молодой человек к ним подошел. Он остановился пред своей невестой и пред ее отцом, и глядел на них, в то время как лицо его пылало так же сильно, как куски раскаленного железа, на которые ежедневно падал его тяжелый молот. Это был очень красивый, стройный и статный юноша. Глаза его горели, как уголья, а черные густые кудри обрамляли его лицо. Он смотрел на молодую девушку с такой нежной улыбкой, как будто он желал таким образом молча высказать ей свое одобрение за ее дивную речь. «Ну, скажите на милость, кушанье стоит на ступеньках и стынет», — снова повторил молодой человек. «Нет, Мэг, ты, вероятно, не знаешь, какие кушанья твой отец любит. Ты положительно не знаешь, что он охотно ест». Тротти в экстазе только что собирался подать Ричарду руку и сказать ему несколько ласковых слов, как вдруг дверь дома, у которой на лестнице сидел он и его дочь, неожиданно отворилась, и леврейный лакей, спускаясь по ступеням, чуть-чуть было не попал ногами прямо в тарелку с рубцами. Прочь с дороги, крикнул лакей. Вы вечно рассядитесь у нас на лестнице. Что у вас за страсть торчать у нас? Разве вы не можете хотя бы для перемены усесться на лестнице соседнего дома? Уберетесь ли вы отсюда или нет? Последний вопрос был совершенно лишний, так как Тоби и дочь его давно уже соскочили со своих мест. В чем дело? В чем дело? спросил господин, пред которым лакей отворил дверь. Он вышел из дому медленными шагами и не то тяжелые, не то важной поступью принялся спускаться по лестнице. Он находился в том возрасте, когда человек, как говорится, уже начинает спускаться под гору. И когда он для того, чтобы придать себе особенно важный вид, не нуждается в таких ничтожных аксессуарах, как чистое белье, толстая цепочка от часов и скрипучие сапоги, а когда выход или выезд его из дому непременно наводит каждого, кто его видит, на мысль, что если он отправляется куда-нибудь, то непременно по каким-нибудь важным денежным делам. «В чем дело? В чем дело?» — снова спросил господин. «Вас вечно нужно упрашивать и умолять на коленях, чтобы вы оставили нашу лестницу в покое», обратился Лакей к Тоби, делая ударение на каждом слове. «Прошу вас, оставьте ее в покое. Неужели вы не можете отстать от нашей лестницы?» «Ну, хорошо, хорошо», — успокаивал его господин. «Эй, вы, послушайте-ка», — обратился он к Тоби, кивнув ему головой. «Подите-ка сюда. А что это тут у вас? Ваш обед?» «Так точно, сэр», — ответил Тоби, отставив обед свой в угол. «Зачем вы поставили его в угол?» — спросил господин. «Не оставляйте его там, принесите мне его сюда. Так, ага, стало быть, это ваш обед». «Ага». «Да, сэр», — ответил Тротти, жадным взглядом посматривая на лучший кусок рубца, который он нарочно приберег себе под конец и который неизвестный господин рассматривал и повёртывал сбоку-набок. Вместе с этим господином на лестницу вышло еще двое господ. Один из них был человек средних лет и имел крайне угрюмый вид. Лицо его выражало неудовольствие. Он был очень плохо и неопрятно одет. Платье было совсем грязное и, по-видимому, никогда не чистилось. Руки, которые он по привычке постоянно держал в карманах своих брюк, вследствие чего карманы, по всей вероятности, и оттопыривались так ужасно, были нечисто вымыты, а волосы не причесаны. Другой из двух господ — человек довольно солидных размеров, в синем сюртуке с блестящими пуговицами и в белом галстуке, имел вид, будто у него вся кровь, находящаяся в его теле, прилила к лицу и отхлынула от сердца. Лицо у него было положительно багровое, И он, по всей вероятности, от недостатка крови в сердечной области имел вид крайне равнодушный. Тот из трех господ, который поворачивал обеденные остатки Тоби с одной стороны на другую, обратился к первому из провожавших его господ и крикнул ему: Мистер Файлер! Файлер подошел к нему и принялся также разглядывать обеденные остатки Тоби. А так как Файлер был очень близорук, то он нагнулся так близко к тарелке, на которой лежали рубцы, что у Тоби даже захватило дыхание. Он так и ждал каждую минуту, что Файлер съест его кушание. Но, к счастью, он ошибся. Файлер его не съел. «Послушайте, Альдерман. Альдерман — член городского управления в Англии», — сказал Файлер, прокалывая своим карандашом кусок, лежавший на тарелке. «Мне кажется, что это род съестного животного вещества, которое наш простой люд называет рубцами». Альдерман засмеялся и замигал глазами. «Да, наш Альдерман Куте был весьма потешный и веселый господин. К тому же он был большой плут. Это был человек, очень много видевший, человек большого опыта, которого очень трудно было обмануть. Он изучил сердца народа. «Если кто-нибудь изучил народные мысли, так это он, Куте». «Но кто это еструбцы?» «Кто еструбцы?» — спросил мистер Файлер, оглядываясь кругом. И «Есть трубцы — это положительно непростительно. Покупать по трахе это чистейшее мотовство, ведь это один из самых дорогих продуктов, которыми торгуют наши рынки». Самые точные исследования этого драгоценного продукта привели к следующим результатам. Оказывается, что потрохи при варке их теряют 7 восьмых одной пятой части больше, чем всякое другое животное вещество, которое мы варим. Если мы возьмем в расчет лишь то количество скота, которое бьют в продолжении года в самом городе, не говоря уже о его окрестностях, то окажется, что от той части потрохов, которая уваривается во время варки их, мог бы существовать в продолжении пяти месяцев тридцати одного дня и еще двадцати восьми дней целый гарнизон в пятьсот человек. «О, что за мотовство! Что за мотовство!» Тротти разинул рот от удивления, Когда услышал, что говорил Файлер, он чувствовал, как у него ноги задрожали. Он имел такой несчастный вид, как будто он действительно ясно сознавал, что по его вине гарнизон, по крайней мере, в пятьсот человек умер с голоду. «Кто ел потроха?» «Кто ел рубцы?» — с жаром допытывался Файлер. Тротти вместо ответа очень неловко поклонился. «Как вы? Вы?» — спросил Файлер. «Ну, в таком случае я поставлю вам следующий вопрос. Знаете ли вы, что тем, что вы едите рубцы, вы заставляете голодать вдов и сирот?» «Нет, нет, это не может быть», — сказал Тротти слабым голосом. «Если это так, то я готов лучше сам умереть с голоду». «Разделите то количество потрохов, которое я только что назвал, на известное число вдов и сирот», — сказал мистер Файлер, «и вы увидите, что на каждую вдову и на каждую сироту придется по четверти лота потрохов. Стало быть, так как вы ели рубцы, вы грабитель». Тротти был до такой степени поражен тем, что сказал ему Файлер, что не обратил даже внимания на то, что Альдерман ел его рубцы. Он был окончательно сконфужен и очень рад был избавиться от этого кушания. Таким образом, по крайней мере, не он один был причиной гибели нескольких вдов и сирот. «Ну, а что вы скажете?» — спросил Альдерман шутливым тоном, обращаясь к господину с красным лицом в синем сюртуке. «Вы слышали, что сказал наш друг Файлер? А что вы скажете?» «Что мне сказать?» — ответил тот. «Что я могу сказать? Кто может интересоваться в наш развращенный век таким человеком, как вон тот?» — он указал на Тротти. «Взгляните на него, что это за существо?» «О доброе старое время! О великое старое время! О великое старое время! В то время только и могло образоваться честное, порядочное крестьянское сословие». «В то счастливое время можно было сделать многое, очень многое. В наше время уж не то. О, совсем не то!» «Ах, ах!» — присовокупил он, вздохнув. «Доброе старое время! Доброе старое время!» Господин в синем сюртуке не объяснил в точности, о каких временах он говорил, что он, собственно, хотел сказать. Так же точно, как он не выяснил, упрекает ли он настоящее время за то, что оно создало такой неинтересный человеческий экземпляр, как он сам. «Доброе старое время», — повторил снова господин. «Что это было за время?» «Такое время больше не возвратится. Такое время бывает всего один раз». Не стоит даже и говорить о другом времени. Не стоит и говорить о тех людях, которые существуют теперь. Неужели вы считаете возможным говорить о том, что делается в наше время? Я, по крайней мере, нахожу, что это не стоит. И не назову наше время временем. Прошу вас, загляните в книжку струдта, где он трактует о различных костюмах в различной эпохе. и вы увидите, что такое представлял из себя посыльный в доброе старое время, во время прошедших царствований. Я отлично знаю, что в прежнее время у посыльного, даже при самых хороших условиях, не было и рубашки на теле, и чулок на ногах, продолжал мистер Файлер. А что касается до еды, то для его клюва было весьма мало растительных веществ, Ему приходилось довольствоваться самой скудной пищей. Я могу доказать, что все, что я говорю, — правда. Я читал по этому поводу очень много статей. И господин с красным лицом не переставал восторгаться прежним временем. Он повторял все то же самое. «Доброе старое время», «Чудесное старое время», «Великое старое время». И жевал, и пережевывал эти фразы без конца. Он, подобно белке, вертящейся на своем колесе, а между тем, не понимающей, каким образом она приводит его в движение, вертелся все около одной и той же мысли, сам не понимая, о каком царстве или о каком времени уже тысячу лет назад он говорит. Но во всяком случае, время это кануло в вечность». Весьма возможно, что вера в прежнее доброе старое время жила в душе Тоби, хотя он этого ясно не осознавал. Но что он, несмотря на все свое угнетенное состояние, вполне ясно сознавал, было то, что идея, занимавшая его в продолжении всего этого утра, да и не только этого утра, а в продолжении многих дней, была вполне основательной. Господа, стоявшие пред Тоби, могли говорить, что им было угодно. Тоби приходил все к одному и тому же заключению, что люди по природе злы. «Нет-нет», — мысленно повторял несчастный посыльный в полном отчаянии. «В нас нет ни одной хорошей благородной черты. Мы злы. Мы по природе злы». Но, несмотря на это суждение, отрицавшее у каждого человека возможность питать к кому бы то ни было чувство не только любви, но даже сострадания, у Тоби было нежно любящее отцовское сердце. Когда неизвестные господа начали высказывать так резко и бесцеремонно свои взгляды на бедных людей, Тоби взглянул на свою дочь и, желая оградить это юное невинное существо от всего, что могло бы неприятно подействовать на нее, сделал кузнецу знак рукой, чтобы тот увел свою невесту. «Господь с ней», — подумал Тротти. «Чем позже она узнает, как люди злые, тем лучше». К несчастью, однако, молодой кузнец был до такой степени увлечен разговором с молодой девушкой. что заметил знак, который ему сделал Тротти, лишь тогда, когда и Альдерман Куте его заметил. А так как Альдерман до сих пор еще не имел возможности наделить кого-нибудь из присутствовавших хотя бы частицей своего блестящего ума, Альдерман Куте был великий философ и ученый, то он вдруг закричал кузнецу и его невесте «Стойте!» Очевидно, он собирался дать им несколько практических советов. Видите ли, сказал Альдерман Куте, обращаясь к своим друзьям с самодовольной улыбкой, которую всегда можно было заметить на его лице. Я человек простой, но я человек практический, человек опытный, и я придерживаюсь того правила, что если желаешь что-нибудь достигнуть, то следует всегда избирать самый простой, самый удобный способ. Я придерживаюсь всегда этого способа. Могу вас уверить, что нет ничего легче, как обращаться с этим народом. Тут нет ничего мудрённого. Следует только войти в его интерес и разговаривать с ним таким же образом, как и он говорит. «Вот, например, вы», — обратился он к Тоби. «Не смеете мне говорить, что вы плохо питаетесь». Пусть никто и не заикается мне об этом. У вас чудный стол. Я съел остатки вашего обеда и сам убедился, что это было за роскошное блюдо. «Дас, вы меня не проведете, сколько бы вы там ни болтали попусту. Вы знаете, что значит «болтать попусту»? Знаете?» «Хе-хе-хе!» «Дас, милостивый государь!» — продолжал он, снова обращаясь к своим друзьям. «Нет ничего легче, как иметь дело с этим народом. Нужно только уметь обращаться с ним. Больше ничего». Действительно замечательный человек этот Альдерман Куте. Удивительный человек. И какой он веселый, Вечно веселый Человек, умеющий обращаться с простым народом как нельзя лучше. Человек веселый, разговорчивый, простой и умный. «Видите ли, друг мой, что я вам скажу?» — продолжал Альдерман. «Есть люди, которые очень много болтают о том, что народ нуждается, что у нас теперь тяжелое время и прочее, и прочее. Не правда ли, ведь, кажется, они выражаются таким образом? Я нахожу, что все это чепуха. Ха-ха-ха. Всю эту чепуху я искореню». «Далее я заметил, что ходят слухи о том, будто народ голодает. Этот слух я также искореню. «Да, милостивый милостивой государь», — сказал Альдерман, обращаясь снова к своим друзьям. «У этого народа можно искоренить всё. Решительно всё. Нужно только уметь за него взяться». Тротти взял руку своей дочери и положил ее на свою руку. Но видно было, что он сделал это совершенно машинально. Это ваша дочка, не правда ли? спросил Альдерман, взяв молодую девушку за подбородок и приподнимая ей голову. Да, Альдерман Куте был вовсе не гордый человек. Он обращался с рабочим классом замечательно и любезно. Замечательно и любезно. А где ваша мать? спросил почтенный господин. Она умерла. ответил Тоби. «Она была прачка, и небо взяло ее к себе после того, как оно даровало мне этого ребёнка». «Надеюсь, что не с той целью, чтобы она стирала там белье, подшучивал Альдерман. «Мы не знаем, мог ли Тоби представить себе свою жену на небе, не стирающей белье, Но во всяком случае мы очень интересуемся знать...» Представлял ли бы себе Альдерман Куте свою жену на небе, исполняющей свои домашние обязанности, если бы миссис Альдерман Куте умерла? — А вы, молодой человек, вы, вероятно, сватаетесь за нее, Эге, не правда ли? — спросил Альдерман Куте, обратившись к Ричарду. — Да, — ответил Ричард отрывисто. — И в первый день Нового года мы обвенчаемся. «Как? Что вы говорите?» — спросил Файлер резким и язвительным тоном. «Вы имеете намерение жениться?» «Да», — ответил Ричард. «Мы имеем намерение вступить в брак, в законный брак. И я нахожу, что нам следует поторопиться. А то ведь кто вас знает, быть может, вам вздумается искоренить брак». «Ах!» — сказал со вздохом Файлер. Вот если бы вы, Альдерман, могли искоренить обычай вступать в брак, вы сделали бы великое дело — жениться, жениться. Да, ведь тот, кто женится, не имеет никакого понятия о том, что такое государственная экономия, ни знание главнейшей статьи государственной экономии, ни внимания, с которым наш народ относится к этой статье. и отвратительное поведение его, все это возмутительно. Ей-богу, до такой степени возмутительно, что... Ну, взгляните на милость на эту парочку, сделайте мне удовольствие, полюбуйтесь на неё. На молодую девушку и на молодого человека на самом деле можно было смотреть с удовольствием. Они были как бы созданы друг для друга, и если они имели намерение жениться, то это было самое умное, что они могли сделать. Если бы нам удалось дожить до лет Мафусаила, и мы бы вздумали считать и пересчитывать, считать и пересчитывать, считать и пересчитывать целые столбцы цифр, для того, чтобы доказать этим людям наглядным образом, что они не имели никакого права родиться, и что им совершенно незачем родиться, они бы нам все равно не поверили, и мы бы только напрасно промучились». А между тем мы отлично знаем, что они не имели права родиться. Мы это отлично знаем. Мы произвели по части этого вопроса самые точные расчёты и вывели самые верные заключения». Видно было, что весь этот разговор очень сильно заинтересовал Альдермана. Он потешался над тем, что говорил Файлер, и приложил указательный палец правой руки к своему носу с таким видом, будто желал сказать «Ну, теперь послушайте-ка, что я скажу. Ну-ка, обратите внимание на то, что скажет такой великий практик, как я». Он подозвал к себе молодую девушку. «Подойдите ко мне, дитя моё», — сказал Альдерман Куте. В продолжении последних пяти минут... Кровь не переставала то приливать к лицу молодого человека, то отливать от него. Когда Альдерман обратился к его невесте и попросил ее подойти к нему, Ричард сначала не хотел ее отпустить от себя, но затем передумал, сделал над собой усилие и подошел вместе с ней к старику Куте. Тротти все еще держал руку дочери в своей руке, но имел вид совершенно растерянный. Он смотрел на все, что происходило, такими глазами, будто он только что проснулся и никак не может понять, в чем тут дело. «Я хочу дать вам в нескольких словах добрый совет, дитя мое, – сказал Альдерман приветливым и ласковым тоном, каким он всегда говорил. «Так как я судья, то на моей обязанности лежит давать советы. Вы ведь, вероятно, знаете, что я судья?» Мэг робко ответила «Да». «О, был ли такой человек на свете, который не знал, что Альдерман Куте — судья?» «Боже мой, да он проявлял такую кипучую деятельность! Мог ли кто-нибудь похвастаться, что он занимает такое выдающееся общественное положение, какое занимал Куте?» «Ага, вы имеете намерение выйти замуж», — сказал Альдерман Куте, обращаясь к молодой девушке. Я нахожу, что это с вашей стороны очень неприлично, очень нескромно, так как вы принадлежите к женскому полу. Но оставим даже в стороне этот вопрос. Довольно того, если я скажу вам, что вы, выйдя замуж, непременно будете ссориться с мужем. Быть может, вы мне не верите, быть может, вы думаете, что этого не будет. А я говорю вам, что будет, непременно будет. Если я это говорю, то значит это правда. И если брак ваш будет несчастный, то не являйтесь ко мне с жалобой, отнюдь не являйтесь. Я говорю вам заранее, что я решил искоренить все несчастные браки. Теперь слушайте далее. У вас могут быть дети, могут быть мальчики. Мальчики эти, разумеется, получат дурное воспитание и будут слоняться по улицам без сапог и без чулок. Я вас предупреждаю, дитя моё, что всех этих мальчиков я присужу к самому строгому наказанию, так как я решил искоренить всех мальчишек, слоняющихся по улицам без сапог и без чулок. Весьма возможно, даже более чем вероятно, что муж ваш умрет в молодых годах, и вы останетесь вдовой с малым ребенком на руках. Вам откажут от квартиры, и вы останетесь без пристанища. и будете бродить по улицам, как нищие. В таком случае, моя милая, не попадайтесь мне на глаза, так как я твердо решил искоренить всех матерей, не имеющих пристанища. Да, у меня решено и подписано — искоренить всех молодых бесприютных матерей. Не воображайте, пожалуйста, что если вы мне скажете, что вы шатаетесь по улицам потому, что вы больны, или потому что у вас много маленьких детей, то я вам так и поверю. Или что вы таким способом измените мое решение. Не рассчитывайте на это. Это вам нисколько не поможет, так как я решил искоренить всех больных женщин и всех маленьких детей. Вы, по всей вероятности, знаете церковную молитву, или нет? Вы ее не знаете, как я замечаю. Ну да, одним словом, знаете, что я их всех искореню. Ну а в случае, если бы вы вздумали поступить так безбожно, так нагло, так бессовестно и бесчестно, что повесились бы или утопились бы, то знаете, что я не буду иметь к вам и капли сострадания, так как я бесповоротно решил искоренить всякое самоубийство, всякое самоубийство. Я должен вам сказать... Окончил Альдерман свою речь с самодовольной улыбкой. Что если я поставил себе какую-нибудь цель, то именно искоренение самоубийства. Да, самоубийство. Итак, не вздумайте прибегать к этому средству. Не вздумайте прибегать к нему. Ха-ха-ха. Я ведь заранее знал, что мы поймем друг друга. Тоби увидел, что дочь его сделалась бледна, как смерть, и выпустила руку жениха из своей руки. Но он никак не мог понять, печалится ли ему по этому поводу, или радоваться ему по случаю того, что девушка как бы отказалась от намерения выйти замуж. «А теперь, что касается до да вас, молодой друг мой», обратился Альдерман к кузнецу еще более веселым тоном. то я не понимаю, почему вы воображаете, что вы хотите жениться. Скажите на милость вы, неблагоразумный человек, с какой целью вы думаете жениться? Если бы я был таким красивым, молодым, добрым и сильным парнем, как вы, то мне стыдно было бы держаться за женскую юбку. А ведь вы держитесь за нее и ждете, пока вас совсем к ней пришьют. Да помилуйте, ведь невеста ваша будет уже совсем старуха в то время, как вы будете еще в полном цвете лет. Нужно быть совсем дураком, чтобы жениться в эти годы. Нечего сказать. Хороша будет ваша роль, когда за вами повсюду будет бегать старуха-жена, и когда около вас будет орать целая ватага обтрепанных, оборванных детей. «О, Альдерман Куте отлично знал, каким способом заставить людей делать то, что он желал. О, этот Альдерман Куте был молодец, просто молодец! Ну, теперь убирайтесь, — сказал Альдерман, — и не будьте глупцом, не женить. «Ведь выдумают же они жениться, да еще в первый день Нового года. Я уверен, что к будущему Новому году вы будете думать совсем иначе, чем в этом году. Еще бы такой красивый молодой парень. Да вам отбоя не будет от молодых девок. Но уходить, уходить, убирайтесь домой». Ричард и молодая девушка ушли. Но они ушли не под руку. Они не глядели друг другу в глаза, и не обменивались веселыми взглядами, а шли поодаль один от другого. Она вся в слезах, а он погруженный в печальное раздумие. Неужели это были те молодые люди, глядя на счастье которых, Тоби еще так недавно радовался? Да, радовался, несмотря на свой нерешительный характер. «Нет-нет, Альдерман...» «Сохрани, Господи, от такого человека!» Сразу искоренил радость из сердец этих людей. «Ах да, кстати, так как вы здесь, — обратился Альдерман к Тоби, — то вы можете снести по адресу вот это письмо. Однако можете ли вы скоро бегать? Ведь вы старик!» Тоби, глядевший вслед своей дочери и крайне удивленный ее поведением, тотчас поспешил ответить, что он вовсе не так стар и бегает очень скоро. «Сколько вам лет?» — спросил Альдерман. «Мне за шестьдесят, сэр», — ответил Тоби. «О, этот человек уже давно перешел тот возраст, который мы называем средним», — сказал Файлер таким недовольным тоном, как будто до сих пор решительно все испытывали его терпение. А что теперь уж и оно пришло к концу. «Я вижу, что я вам надоедаю», — сказал Тоби. «Ах, ах, я еще сегодня утром размышлял о том. Боялся. Ах, боже мой, я так боюсь быть кому-то в тягость. Альдерман прервал его речь тем, что вынул письмо из кармана и подал его ему. Он хотел было дать посыльному целый шиллинг, но мистер Файлер остановил его. «И доказал, что если Альдерман даст Тоби целый шиллинг...» то он тем самым ограбит столько-то и столько-то лиц. Поэтому Тоби получил только пол шиллинга и рад был получить хоть что-нибудь. После этого Альдерман подал каждому из своих друзей руку и важной поступью отправился в путь. Вскоре он, впрочем, вернулся обратно один. По-видимому, он что-то забыл. «Посыльный», — сказал Альдерман, — «сэр». — ответил Тоби. — Берегите вашу дочь. Она слишком хороша собой. Вероятно, она украла своё хорошенькое личико у кого-нибудь, — подумал Тоби, разглядывая монету, которую он получил от Альдермана, и вспоминая о том, что ему сказал Файлер насчет рубцов. — О, это ужасно! Ужасно! Она слишком хороша. «Слишком хороша собой», — повторил Альдерман. «Берегите ее, берегите ее. Даю вам добрый совет. Иначе это может очень плохо кончиться. Обратите внимание на мои слова». Сказав это, он поспешно ушел. «Всюду несправедливости!» — воскликнул Тоби, всплеснув руками. «Да-да!» Мы по природе злы. Мы злы и не имеем никакого права жить на этой земле. В то время, как он произносил эти слова, раздался звон колоколов. Они звонили громко и звучно, но неутешительно. Отнюдь неутешительно. «Странно», — сказал Тоби, прислушиваясь, — «мне кажется». Будто колокола звонят совсем иначе, чем прежде. О том, что они говорили мне прежде, нет и помину. Да это вполне естественно. О чем же они станут говорить со мной? О Новом Годе? Да какое мне до него дело? Такое же дело, как и до старого года. Мне остается только умереть. Больше ничего, как умереть. Колокола все еще звонили. Звон их громко раздавался в воздухе. Они все время повторяли «искоренить, искоренить, считать и пересчитывать, считать и пересчитывать, искоренить, искоренить». Вот что говорили колокола, если они действительно что-либо говорили. И они повторяли эти слова до тех пор, пока у Тоби даже закружилась голова. Он сжал свою несчастную голову обеими руками. Ему казалось, что она разлетается у него на куски. Отняв руки от головы, он сунул их в карманы и, к счастью, вовремя ощупал в одном из них письмо. Он вспомнил, что Альдерман дал ему поручение снести письмо по адресу. и, недолго думая, машинально отправился в путь такими же быстрыми шагами, какими он ходил обыкновенно.